Страница 265. Письмо 216 Николаю Николаевичу Страхову. 1893 год, июля 13 -го, Бегичевка. Получил ваше письмо, дорогой Николай Николаевич, и был им очень обрадован, так как давно скучал по известиям о вас, примечание первое. Мы, как вы увидите, в Бегичевке, где пробудем до 20 а после будем в Ясные, где, как всегда, все будем очень рады видеть вас. «Вам нравится славянофильский кружок, а мне бы он очень не понравился, особенно если Розанов – лучший из них. Примечание второе. Мне его статьи и в вопросах, и в русском обозрении кажутся очень противны. Примечание третье. Обо всем слегка выспренно, необдуманно, фальшиво, возбужденное и с самодовольством ретроградно. Очень гадко. Вы доброе дело сделаете, если внесете свободу мысли». А лучше всего бы уговорить их заниматься только контролем, примечание четвертое. А то употреблять мысли и слова на то, чтобы противодействовать истине, совершенно нецелесообразно. Я вообще последнее время перед смертью получил такое отвращение к лжи и лицемерию, что не могу переносить его спокойно даже в самых малых дозах, а в славянофильстве есть много самого утонченного и того и другого. Читали ли вы статью Милюкова о славянофилах? Я прочел часть, и что прочел, то мне понравилось примечание пятое. Но я не под этим впечатлением пишу о славянофилах, а, вероятно, потому что не в духе. За что вы меня простите?» «Здесь мы кончаем наше глупое дело. Продолжавшиеся два года, и, как всегда, дело это дело, становишься грустен и приходишь в недоумение, как могут люди нашего круга жить спокойно, зная, что они погубили и догубляют целый народ, высосав из него все, что можно, и досасывая теперь последнее, рассуждать о Боге, добре, справедливости, науке, искусстве». Я свою статью кончил, она переводится. Я уже теперь смотрю на нее со стороны и вижу ее недостатки, и знаю, что она пройдет бесследно. Пока я писал, я думал, что она изменит весь мир. Теперь я написал и только поправляю статейку к речи Золя к студентам и письме, прекрасном по этому случаю Дюма, в Гаулойс. Пошлю в ревью де Family, примечание шестое. Ну, хочется теперь... Напишите положение народа, свести итоги того, что открыли эти два года. Примечание седьмое. Прощайте пока, целую вас. У нас все здоровы, кроме Левы. Он еще на кумысе, но все хворает. Любящий вас Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо 29 июня из Эмса, где Страхов лечился после операции. Второе. В своем письме Страхов писал. Перед отъездом из Петербурга меня очень занимала колония славянофилов, которую я открыл на петербургской стороне. Какие умные, чистосердечные, скромные люди. Розанов во всех этих отношениях звезда между ними. Речь идет о кружке, в котором мистическое обожествление народа сочеталось с церковной ортодоксальностью и крайней политической реакционностью. Третье. Толстой, очевидно, имеет в виду статью Василия Розанова о трех принципах человеческой деятельности. Смотри журнал «Русское обозрение», номера 3 и 4 за 1893 год. Так как в журнале «Вопросы философии и психологии» в первой половине 1893 года Розанов не печатался. Четвертое. Ирония Толстого вызвана тем, что эту колонию славянофилов возглавил бывший сотрудник русской беседы Филиппов, занимавший в 1893 году должность государственного контролера. Пятое. Статья Милюкова «Разложение славянофильства. Смотри вопросы философии и психологии. Номер 3 за 1893 год», посвященная характеристике и мировоззрения идеологов позднего славянофильства Данилевского. Константина Леонтьева и Владимира Соловьева. Шестое. Смотри письмо 212. Примечание 3 к нему. И письмо 214. И примечание 3 к нему. Седьмое. Осуществляя это намерение, Толстой написал. В заключение к последнему отчету о помощи голодающим. Том 29. Конец примечаний.